Глава пятая «Что с тобой?» — его взволнованный голос ласкал слух. «Я сделал тебе больно?» — Стравинский неожиданно погладил меня по голове, как ребенка. Все в порядке!» — выдохнула, отпустила пиджак Макса и сделала шаг назад, потирая рукой поясницу. «Не в порядке! Я же вижу!» — не унимался он и, подойдя ближе, обхватил ладонями мое лицо, заставляя посмотреть ему в глаза. «Что случилось? Где болит? Карина, не молчи!» Под конец фразы его голос сорвался. «Ладно, хорошо», — сдалась я. «Болит спина, ясно?» «Все началось после рождения малышки. Острые боли то возникают, то затихают. Ничего особенного. Просто не надо хватать меня и таскать за собой, как тряпичную куклу. Тогда все будет хорошо». Я злилась на всю эту ситуацию. Очень не хотелось жаловаться Стравинскому, ведь он мне никто. «Прости, Карина, прости меня, не знал!» Искренне раскаиваясь, Макс осторожно обнял меня. «Я все это время думал, что...» «Ты думал, что я так себя веду, потому что ненавижу тебя?» Вырвалась из его уютного плена и отстранилась. «Знаешь, одно другого не исключает». Максимилиан озабоченно свел брови и сжал губы. Не знаю, какие мысли бродили в его голове в этот момент, да и мне было все равно. Помедлив, он вновь собрался взять меня за руку, но я попятилась назад. «Сможешь дойти до машины?» — тихо спросил Стравинский, больше не пытаясь коснуться меня. «Да, уже все прошло», — солгала я, ведь поясница еще ныла и не спеша направилась к автомобилю. Открывая передо мной дверь, Макс как бы невзначай поинтересовался, обращалась ли я к врачу. Поспешно кивнула ему в ответ, но он мне не поверил. Стравинский занял водительское место, потянулся к приборной панели и вдруг легким щелчком заблокировал двери, обескуражив меня. Я вопросительно посмотрела на мужчину, а он лишь достал мобильный и быстро набрал какой-то номер. «Да, Владислав Валерьевич, да, да, не жалуюсь. А вы как?» Уважительно, но при этом твердо говорил Макс в трубку. «Я по делу. Запишите-ка на прием мою жену». На этой фразе я вздрогнула. «Нет, нужно прямо сейчас. Мы уже едем в клинику». «Постарайтесь, буду очень благодарен». Макс особой интонацией выделил слово «очень» и отключил мобильный. Теперь понятно, для чего ему было блокировать центральный замок, чтобы я не сбежала. Признаться, у меня действительно возникло такое желание. «Что ты делаешь?» – испуганно спросила я. «Я не поеду в больницу». «Надо, Карина!» – серьезно произнес Макс и, заметив мое возмущение, добавил ехидно. «В Эмиратах мне нужна будет жена, а не умирающая лебедь. У тебя меньше недели, чтобы привести себя в форму». «Какой же ты хам!» — воскликнула я и отвернулась к окну. «Прости, Карина, но ты невозможно упрямая!» Словно в свое оправдание проговорил он и завел автомобиль. Клиника встретила нас современной обстановкой и приветливым персоналом. Но меня это ничуть не успокоило. Стоило лишь войти в холл, где сновали люди в белых халатах и нетерпеливо переговаривались пациенты, я тут же ощутила панику. Обняв за плечи, Макс провел меня к диванчику и, не говоря ни слова, сел рядом. Я уставилась в пол, рассматривая рисунок на линолеуме и пыталась восстановить сбившееся из-за волнения дыхание. «Я не знал, что ты так сильно боишься врачей», тихо произнес Макс, придвинувшись ближе. «Ты вообще ничего обо мне не знаешь?» На нервах зачем-то нагрубила в ответ. «Не боюсь, а не люблю больницы». «Вижу!» – насмешливо хмыкнул он. «Неужели во время беременности тебе не доводилось ходить к врачу? Или ты каждый раз сбегала?» «О, в тот период по больницам находилась на всю жизнь вперед!» – воскликнула я с ужасом, вспоминая мое предродовое состояние. «У меня была тяжелая беременность, еще и завершилась кесаревым». Встретилась с сине-зелеными глазами, наполненными сочувствием, и сразу отвела взгляд. Так что план по белым халатам и стерильным кабинетам выполнен и перевыполнен. Но то была вынужденная мера, а по своей воле уж подавно не обратилась бы. «То, что ты ходила к моему отцу в больницу, тоже вынужденная мера», шокировал меня Макс своей осведомленностью. «Что ты так смотришь?» «Думала, не догадаюсь?» «Догадался». А врач подтвердил, что приходила к нему моя... «Невеста». Печально ухмыльнулся он. «Кстати, я вернул Огневу всю сумму, как только встал на ноги». «Макс, Семилиан, я...» Мне было тяжело говорить от нахлынувших воспоминаний. В горле пересохло. «Карина!» перебил меня Островинский и взял мои руки в свои, обволакивая теплом. «Ты тогда очень помогла мне. По сути, своим поступком ты спасла моего папу. Я буду всегда за это благодарен, несмотря ни на что. Твоему отцу согласился помочь, по большей части потому, что чувствовал себя в долгу перед вашей семьей. Макс нервно сглотнул, будто собираясь с мыслями. «Послушай», «Если тебе или твоему ребенку нужна будет помощь, всегда можешь ко мне обратиться. Я не откажу, знай», — Серьезно произнес, глядя мне в лицо. «Но на хахаля твоего акция не распространяется. Уж извини». Отпустил мои ладони и отстранился. Я с трудом сделала рваный вдох и обхватила себя руками. Повернулась к Максу, судорожно подбирая слова, чтобы сказать ему нечто важное. Именно в этот момент из кабинета показался доктор и махнул нам головой. «Карина Стравинская? Проходите!» С приятной улыбкой обратился ко мне Владислав Валерьевич, а я недовольно посмотрела на Макса. «Какая еще к черту Стравинская?» Я же сказал ему, что жена. Невозмутимо пожал он плечами, кажется, упиваясь моей реакцией. Возмущенно встала и направилась к врачу, однако замерла на пороге, страх никуда не делся. Внезапно почувствовала тепло мужских рук на своей талии, и от этого мне стало немного спокойнее. «Не переживай, он тебя не съест», — выдохнул мне в затылок Макс и легонько подтолкнул меня вперед. «Я буду рядом».